событие 26. Я не брал у вас денег. Стало быть, и возвращать не хочешь? Счастливое число Слевина. Lucky Number Слевин. У капитана второго ранга Пауля Ирбина на Хоккайдо особых сил военно-морских для полномасштабного ответа японцам не было. Всего три корабля у него. Барк, Южная Америка, под командованием лейтенанта Сомова, ушел патрулировать острова Курильской гряды. Лето и американских китобоев опять должно, видимо-невидимо, набежать в Охотское море. За последние два года почти они их под три десятка уже выловили. Часть потопили, часть с грузом арестовали, с десяток просто отпугнули. И что? Не понимают? Пищат, как говорится, но лезут. Чтобы полностью от них избавиться, нужно десяток военных кораблей расставить вдоль Курильских островов и топить всех до единого. Пара лет и перестанут лезть, просто кончится. Но ведь это только половина браконьеров. Заплывать и вести промысел к западу от Иллиутских островов тоже по договору американским китобоям запрещено, а в Новоархангельске говорили, что их там десятки. Ну и как тут с одним корабликом справишься? Вторая задача, требующая как минимум еще одного корабля, это торговля с Кореей. Эта торговля регулярно растет. Они закупают в Корее уголь, продовольствие, рабов, вербуют рабочих и моряков, а взамен везут табак, конфискованный и купленный, меха, поставляемые айнами, и спермацет, реквизированный у китобоев. И на все это тоже всего один кораблик. Конфискованный у американцев новенький шлюп «Беринг». которые вооружили предоставленными губернатором Камчатки пушками. Вот и осталось от всей эскадры один паровой шлюп Гретта, которая курсирует в Сугарском проливе, пытаясь предотвратить десант японцев с соседнего острова. Японцы в этот раз капитана Ирби переиграли. Они не сунулись напрямую к Мацумае, как обычно, а обошли его гораздо западнее и высадили десант в 30 милях севернее. Счастье, что Айны на них наткнулись. Нет, отбились бы, но ведь рядом с Белым замком сейчас уже чуть не вырос город с десятком производств и несколькими сотнями жителей. Калмыки и Айны отбились бы в замке, а потом и истребили бы этот десант. Но сколько бед они бы причинили, ворвись в незащищенный поселок. А что самое плохое, освободили бы американцев и англичан. Пленных, что сейчас строят дорогу и Великую Китайскую Стену, цепь укрытий вокруг выросшего поселка. Оставлять эту вылазку безнаказанной никак нельзя. Пленные сообщили, что руководил и организовывал этот поход сам даймё княжества Акита Сатаке Йосиацу, а непосредственно командовал десантом его вассал Адана Наутаке. Сейчас втроем с Дандуком и Вахмистром Казаков, Урубджуром Эрдниевым, они сидели в капитанской каюте на Гретте и обсуждали ответный визит вежливости. Оставлять такое без нанесения сильного урона японцам нельзя, а то они захотят повторить. Джонки все успел Ирби перехватить, когда они назад попытались уплыть. И не стал заморачиваться, начал расстреливать. Одно за одно этапил. До порта Акита ни одна из двадцати не добралась. «Тут я задал вопрос пленному, а чем вообще это княжество занимается?» Слово взял Дандук. «Судостроением? Двадцать больших трехмачтовых джонок – это прилично», – попытался угадать Пауль Ирби. «Не знаю насчет судостроения, возможно, но главное занятие в этом княжестве – добыча медной руды и выплавка меди». Там, по словам того пленного, каждая семья, так или иначе, с добычей или переработкой меди связана. Помотал головой калмык. Не угадал англичанин. «Медь? А ведь медь – ценный металл!» – погладил свой шрам на щеке капитан. «Меня спрашивали в Корее, нет ли у нас меди или бронзы на продажу?» «Ну вот, хоть не просто так в гости пойдем. Нужно захватить столицу княжества и изъять со склада всю медь». А этого Сатакею Сиатсу обложить данью. Пусть за свое нападение нам медь поставляет. Пудов по сто ежемесячно. Не будет меди, подойдем и разрушим все прибрежные города и поселки в его княжестве». Потер руки Дандук. «Это я двумя руками за». Ирби научился от князя Балаховского. «Сейчас и правда обе руки вверх вытянул». «И я за». Вахмистр тоже потихоньку привыкал к необычным жестам новых соратников. «Сколько народу в замке оставим?» Опять погладил шрам англичанин. У него он чесаться начинал при возбуждении. «А как тут не возбудиться, когда впереди любимая работа?» «Карать преступников с изъятием у них ценностей?» «Да никого не оставим. Все пойдем. Иначе ничего хорошего из этого набега не будет. 70 человек на Грету влезут». «Больше нет, но больше и не надо. Обстреляем порт с моря, выбьем их детские пуколки и перенесем огонь на город. А мы под прикрытием и высадимся. Нужно только обязательно князя, дайме этого, захватить, или его семью, чтобы торговаться с подручней было». «А если не получится князя захватить?» – нахмурился Вахмистр. «Не беда, через пару недель опять наведаемся».